Срочно, конфиденциально. Лаборатория главного специалиста. Фонограмма записей разговоров объекта и фрагменты видеозаписи его контактов изучались в главной лаборатории в течение недели. Высылаем отчет начальника лаборатории с незначительными сокращениями. Поскольку существует все же большая доля вероятности, что изучаемый объект является искомой личностью, Считаем целесообразным при проведении дальнейших мероприятий иметь это в виду. И далее сам отчет. Нейролингвистический анализ психики предлагаемого объекта позволяет с достаточной долей уверенности определить его как относящегося к аудиалистической группе. Это следует из анализа употребляемых объектом глаголов, прилагательных, наречий. Для анализа по движению глаз Материала достаточно. Ясно прослеживается движение глаз налево в бок или направо в бок, а также вниз. Предложенный материал позволяет также выявить некоторые особенности личности. Объект мало подвижен, с минимальной жестикуляцией, предпочитает не смотреть в глаза, речь монотонно, местоимение я применяется редко. Модальности этапов, прослеживающихся в речи объекта. соответствует материалу, имеющемуся в главной лаборатории наискомый объект. Изменения стратегии объекта в зависимости от ситуации не поддаются в значительной мере идентификации, так как движение глаз в контрольные моменты не прослеживается, изменение ракурса снимающим. Побочные сугубо индивидуальные реакции не представляются возможным выявить. По физическим особенностям совпадают рост, тип и цвет волос, Телосложение коренастое, в прошлом близкое к атлетическому. По функциональным особенностям, некоторые несовпадения жестикуляции, интенсивность направления жестов и особенности, мимики, улыбки. Главное, несовпадение тембра голоса. Особенности речи, совпадение по темпу, по ушным раковинам, идентификация полная.